Хаджимурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис Меликов говорил ему. Лорис Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджимурата, желает от него самого узнать всю его историю. «Ты расскажи мне», – сказал Лорис Меликов, – «а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю». Хаджимурат помолчал. Он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего. Потом поднял голову, стряхнув попаху назад, улыбнулся той особенной детской улыбкой, которой он пленил еще Марию Васильевну. «Это можно», — сказал он, очевидно польщенную мыслью о том, что его история будет прочтена государем. «Расскажи мне». По-татарски нет обращения на «вы». «Все сначала, не торопясь», — сказал Лорис Меликов, доставая из кармана записную книжку.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 Моя мать кормила старшего хана, абу хана. От этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое. абу хан, молочный брат моего брата Османа, Умма хан, мой брат названный, и Булачхан, меньшой тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали «Мусульмане хазават!». Чеченцы все перешли к мюридам.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 Тогда она сказала, «Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. А загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем у Махана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «Ля-ляха и ля-ла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку. А я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. У лежал ничком в луже крови, а Бунунсал бился с Мюритами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и навернулся уже на другого, но тут мюриты стали стрелять в него, и он упал.